мужскими именами. Уважаемая госпожа Пфейфер, вы должны понять, что в лечебных учреждениях нашего типа подобные глупые эпидемии накатывают, так сказать, волнами. Пожалуй, эти явления можно наблюдать еще только в интернатах для девочек. Кроме того, учтите, что эпидемии перекидываются также и на средний медицинский или педагогический персонал. За три года пребывания в плену Я узнал, что такого рода диалектические перекидки имеют место и в среде заключенных, и их стражей. Монахини, у нас они исполняют роль дежурных сестер, и без того склонны ко всяким дурацким проделкам. Именно в дерматологических больницах они охотно участвуют в глупых шутках, и это даже не признак их порочности, а скорее своего рода самооборона. Вообще-то сестры монахини были на редкость милы с вашей приятельницей, Очень часто они смотрели сквозь пальцы на ее визитеров и на приносимые ей передачи, даже на алкоголь и сигареты. Но поскольку часть этих сестер уже лет тридцать-сорок имеет дело с венерическими больными, многие из них усвоили жаргон падших женщин, и даже, случается, сами расширяют его. А теперь должен сообщить вам один поразительный факт, хотя, впрочем, не думаю, что вы удивитесь. Скорее, это подтвердит ваше собственные наблюдения. Госпожа Шлемер была исключительно стыдливой женщиной. Сперва над ней дружно потешались. Дело в том, что госпожа Шлемер никак не могла догадаться, о чем идет речь, если больные заводили разговор, скажем, о Густаве Альфреде или Эгоне или Фридрихе и так далее. В уже упомянутом контексте, конечно. И вот больные начали дразнить вашу приятельницу, не унимаясь ни днем, ни ночью. Причем сестры не тоже принимали участие в этих жестоких забавах. Сначала в розыгрышах госпожи Шлемер фигурировали лишь типичные лютеранские имена. Но это не помогало. Тогда больные решили, во что бы то ни стало покончить с дурацкой невинностью Шлемерши. Больная КГ, профессиональная сводни, 60 с лишним лет. Волей-неволей ваша приятельница начала ужасно краснеть буквально каждый раз, когда в ее присутствии упоминали мужское имя. И тут над госпожой Шлемер стали насмехаться из-за ее пылающих щек, приписывая это явление жеманству и лицемерию. Монахини и больные до того изощряли, что это перешло в самый вопиющий садизм. Дальше больше. Преследователи начали употреблять в соответствующем контексте и женские имена. Самым большим успехом пользовались сочетания типичных лютеранских имен с типичными католическими. Такие сочетания назывались «смешанными браками», например, а Луис и Луиза, etc. Теперь уже госпожа Шлемер, так сказать, пылала перманентно. Она краснела даже тогда, когда в коридоре без всякого злого умысла произносилось имя какого-нибудь посетителя, имя сестры или сиделки. Вступив на путь жестоких издевательств и не желая простить госпоже Шлемер ее непреодолимую стыдливость, мучительницы никак не могли остановиться. И, наконец, их забавы превратились в ярое кощунство. Теперь в больнице то и дело поминали святого Алоиса, который как-никак считается заступником всех непорочных, или святую Агату и тому подобное. Даже человек менее психологически ранимый, чем госпожа Шлемер, и то страдал бы. А ваша приятельница мало того, что краснела, но и беспрестанно вскрикивала вскрикивала каждый раз, когда при ней произносили имя Генрих или Святой Генрих. А теперь я должен сказать, уважаемый госпожа Пфейфер, что покраснение лица, как доказано медициной, имеет свои внутренние причины. Вызывается оно внезапным усилением кровоснабжения сосудов и капилляров кожного покрова, что наблюдается при радостном волнении или смущении. Именно последнее отмечалось у госпожи Шлемер и непосредственно связана с вегетативной нервной системой. О других причинах покраснения, э, как то перенапряжение, etc., говорить не стоит. Однако пермиабельность, проницаемость капилляров у госпожи Шлемер была и без того выше нормы. Неудивительно, что у нее начали образовываться так называемые гематомы, известные в народе под названием «синяков», и красные пятна, которые можно было бы назвать «вулго» — «красники». Подвожу итоги. Ваша приятельница, уважаемая госпожа Пфейфер, скончалась именно от этого.